Глава 6 В Храме Света. Тильтиль -тиль наслаждался, будучи в царстве грядущего. Он увидел много замечательных вещей и тысячи маленьких приятелей, а затем, не прилагая ни малейших усилий, обнаружил в своих руках синюю птицу. Он не мог представить себе ничего более восхитительного, более голубого и прекрасного. Он все еще чувствовал, как она трепетала рядом с его сердцем и продолжал прижимать руки к груди, как будто синяя птица была там. Увы, она исчезла, как сон. Он грустно думал об этом последнем разочаровании, когда шел рука об руку со светом. Они вернулись в храм и шли к подземельям, где были заперты животные и предметы. Какое зрелище предстало их глазам. Негодники ели и пили так много, что лежали на полу на веселе. Даже тело потерял все свое достоинство. Он закатился под стол и храпел, как морская свинка, но инстинкт остался при нем. И звук двери заставил его насторожиться. Он открыл один глаз. Но зрение его было замутнено всем тем, что он выпил, и он не узнал своего маленького хозяина. Он с трудом поднялся на ноги, обернулся несколько раз, а затем снова упал на пол с удовлетворенным ворчанием. Хлеб и остальные были также плохи, и единственным исключением была кошка, красиво сидевшая на мраморной с позолотой скамейке и, казалась полностью владевшая своими чувствами. Она проворно спрыгнула на землю и подошла к тельтилю с улыбкой. «Я очень хотела увидеть тебя», — сказала она, «потому что чувствовала себя несчастной среди всех этих вульгарных существ. Сначала они выпили все вино, — а потом стали кричать и петь, танцевать, ссориться, драться и издавать такой шум, что я обрадовалась, когда, наконец, они впали в пьяный сон. Дети сердечно похвалили ее за хорошее поведение. На самом деле в этом не было особой заслуги, потому что она не выносила ничего крепче молока. Но мы редко вознаграждаемся, когда должны бы, по праву, а иногда нас восхваляют, когда мы этого не заслужили. После нежных поцелуев детей Тилетта попросила Свет об одолжении. — Я пережила такое скверное время, — пожаловалась она. — Позвольте мне выйти ненадолго. Мне станет лучше, если я побуду одна. Свет согласилась. Ничего не подозревая, и кошка тотчас же накинула плащ, поправила шляпу, натянула мягкие серые сапоги выше колен, открыла дверь и побежала в лес. Чуть позже мы узнаем, куда вероломная телета шла так весело и каков был ужасный заговор, который она таинственно состряпала. Как и в другие дни, дети обедали со светом в большой комнате, инкрустированной бриллиантами. Улыбающиеся слуги суетились вокруг них и приносили изысканные блюда и пироги. После обеда наши маленькие друзья начали зевать. Они почувствовали сонливость очень рано после всех своих приключений, а свет, всегда доброе и вдумчивое, заставляло их жить так, как они привыкли дома. Чтобы не навредить их здоровью Изменив их привычки, она поставила маленькие кровати в той части храма, где темнота могла показаться им ночью. Они прошли через неисчислимое количество комнат, чтобы добраться до своей спальни. Сначала они должны были миновать все виды света, известные человеку, а затем те, которые человек еще не знал. Они шли через великолепные роскошные апартаменты из величественного мрамора, освещенные лучами, такими белыми и сильными, что дети были совершенно ослеплены. «Это свет богатых», — сказала свет Тильтилю. «Вы видите, насколько это опасно? Люди рискуют ослепнуть, когда слишком долго живут в его лучах, не оставляющих места для мягкой и доброй тени». И она поторопила их, чтобы они могли успокоить глаза в нежном свете бедных. Здесь дети почувствовали себя так, как будто они были в хижине своих родителей, где все было скромно и мирно. Слабый свет был очень чистым и ясным, но всегда мерцал и был готов погаснуть при легчайшем вздохе. Затем они пришли к прекрасному свету поэтов, который им очень понравился, потому что в нем были все цвета радуги, и когда вы проходили через него, то видели прекрасные картины, прекрасные цветы и прекрасные игрушки, которые не могли ухватить. Весело смеясь, дети бегали за птицами и бабочками, но все исчезало, как только к нему прикасались. «Глазам не верю», сказал Тильтиль, -тиль, задыхаясь, возвратившись к свету. — Это превосходит все. Я не могу этого понять. — Ты поймешь позже, — ответила та. — Если ты поймешь это правильно, то окажешься среди тех немногих людей, которые узнают синюю птицу, когда видят ее. Покинув зону поэтов, наши друзья достигли света ученых который лежит на границе света, известного и неизвестного. «Пойдем дальше», — сказал Тильтиль, -Тиль. — «это скучно». По правде говоря, он был немного напуган, потому что они находились в длинном ряду холодных и неприступных арок, которые все время пронизывались ослепительными вспышками молний, и при каждой вспышке вы видели необычные вещи, которые еще не имели названия. После этих арок они пришли к светам, неизвестным человеку, и Тильтиль, -тиль несмотря на сон, который давил на его веки, не мог не восхититься залом с фиолетовыми колоннами и галереей с красными лучами. И фиолетовый цвет колонн был таким темно-фиолетовым, а красный цвет лучей таким бледно-красным, что их почти невозможно было разглядеть. Наконец они добрались до комнаты ровного, ничем не испещренного черного света, который люди называют тьмой, потому что их глаза еще не в состоянии различить его. И тут дети без промедления уснули на двух мягких постелях из облаков.